Глава 26 Игоря я нахожу в зале среди плотного кольца каких-то представленных ранее мне мужчин. Проблема в том, что лица и имена смешались. И я не помню ни одного, к кому могла бы обратиться. Сжимаю протянутую руку и, натянув на лицо улыбку, хватаюсь за сгиб локтя Ольховского, делая вид, что все прекрасно и я счастлива стоять рядом с ним и изображать красивый аксессуар. А само трясёт. Меня всё ещё колотит после ссоры с Арманом. Удивительно, как этот мужчина одним небрежным жестом может вывести меня из себя и сорвать с цепи натянутые нервы. В этом он мастер. Обрывки фраз касаются ушей. Но я не обращаю внимания на их суть. Стараюсь отвлечься от мыслей о Хасанове. И вдруг понимаю, что теперь, после всех угроз, что от него наслушалась. Слова Игоря не кажутся пугающими. Прекратит спонсировать школу? Плевать. Смешает мое имя с грязью? Пускай сначала попробует. Он сам же не захочет скандала в разгар предвыборной гонки. Не ясно только, почему я не поняла этого раньше, идиотка. Эти мысли наполняют теплом и спокойствием. Сегодня я порву с Игорем к чертям собачьим. И пускай катится на все четыре стороны. Сейчас надо беречь силы для защиты Серёжи. И тратить время на посещение пустых и никчёмных сборищ я не обязана. Но решаю сделать маленькую уступку Ольховскому и довести сегодняшний вечер до логического завершения, и отыграть роль хозяйки с блеском. Разговоры мужчин-политики навевают скуку. И я прибегаю взглядом по залу в надежде не выдать крывших чувств. И застываю, заметив бывшего мужа в сопровождении какой-то девушки модельной внешности. Ярость взрывается внутри так отчетливо что я стискиваю руку Игоря, и тот на секунду отвлекается от разговоров и хмурится, глядя на меня. «Ангелина, ты здорова?» Даже в его вопросе слышится упрёк и нотка раздражения. «Почему я раньше спускала ему с рук такое обращение с собой?» «Прошу нас извинить, мы на секунду». Кивает собравшимся и уводит меня к высокой колонии подальше от посторонних глаз. Успеваю краем глаза заметить, что Хасанов обнимает свою спутницу и подводит ее к компании политиков. А потом голос Ольховского проникает в мозг, и я перевожу взгляд на жениха. Бывшего жениха. «Сегодня очень ответственный вечер, а ты ведешь себя так, как будто тебя это не касается» шипит с упреком и сжимает мое плечо до покрасневшей кожи. Немедленно бери себя в руки, будь радушной хозяйкой и не устраивай сцен. По-моему, именно ты эти сцены устраиваешь. Отталкиваю его руку и выпрямляюсь до ужаса обозленная на мужиков планеты Земля. Мне больно. И вообще, нам пора поговорить. Игорь стискивает челюсть и бросает мимолетный взгляд в сторону зала. И я вижу, как его лицо краснеет, а глаза наливаются злостью. «Что он здесь делает?» Кулаки сжимаются, и Ольховский стискивает зубы и весь напрягается. Слежу за направлением его взгляда, и злость снова наполняет до краёв. Арман жмёт протянутую каким-то магнатом руку так, как будто они старые друзья. А Игоря эта картина бесит. А меня бесит то, что Хасанов притягивает спутницу ближе и представляет ее этому мужчине, явно наслаждаясь происходящим. «Хасанов – мразь!» «Разве не ты рассылал приглашение?» Издевки в моем голосе Ольховский не слышат продолжая сверлить нежеланного гостя взглядом. «И что между вами произошло такого?» «Что такого? Что такого?» — повышает голос. Но потом, взяв себя в руки, откашливается и надевает на лицо маску вежливости. Но через нее все равно сочится бесконтрольная злость. «Этот гад сорвал одну сделку. Если бы не он, я бы уже давно сидел на посту в правительстве. А это падла!» «Игорь!» Красноречиво поднимаю брови, до да жути устав от всех этих битв титанов. Тебя услышат. Мои слова попадают в цель, и Ольховский приходит в себя. По крайней мере, пытается собраться. Дёрганным движением оттягивает лацканы смокинга и встряхивает плечами, как будто только его надел. Вытягивает запястье и поправляет манжеты, а потом бабочку и подставляет мне свою руку. «Идем, гости ждут». Он берет себя в руки, и мне ничего не остается, кроме как положить свою кисть на сгиб его локтя и двинуться в зал, где собралось не меньше сотни гостей. Сейчас не лучшее время для объявления о нашем разрыве. Лучше дождаться завтра. Сначала мы подходим к группе мужчин. И Игорь минут на десять зависает, разговаривая с ними о ценах на акции. Потом другая группа, где речь идёт о курсе инвалют. К тому времени, как мы добрались в центр зала, моя голова уже раскалывается от этих бесконечных тем. Званые ужины навивают скуку. На меня. А вот для таких, как Игорь, молодых и целеустремлённых карьеристов... Это возможность обрасти нужными связями и даже заключить сделки, которые потом выльются в выгодные дивиденды. Нисколько не виню Свету Орлову за то, что она не любит такие сборища. Будь моя воля, я бы тоже не стала посещать подобные приемы. И вот сейчас мне едва удается скрыть зевок. Подношу бокал шампанского ко рту и облегчённо вздыхаю, когда слышу первые аккорды мелодии, которые играет находящийся у противоположной стены оркестр. Сейчас можно будет немного расслабиться и сбежать от всех под каким-нибудь благовидным предлогом. Дальше Игорь справится и сам. «Я скоро вернусь. Будь на виду». Игорь бросает короткий приказ и уходит а я ощущаю одновременно раздражение и облегчение, что осталась одна. Ставлю пустой бокал на поднос проходящего мимо официанта и подавляю желание повести плечами, чтобы хоть как-то снять сковавшее их напряжение. Банкетный зал с двух сторон окружен широкой террасой, и я прикидываю, с какой стороны гостей на ней меньше. И, решив немного подышать, делаю шаг к дверям. Но проникновенный голос, обладателя которого я мысленно четвертовала в красках, звучит над ухом, и я застываю. Потанцуем? Первая мысль – отказать. Но я прекрасно уяснила, что Хасанов отказов не любит. А еще больше не любит, когда его бортуют на виду у пары десятков глаз, направленных на нас. Тем не менее рискую. Я плохой танцор. Раздражённо отзываюсь и опускаю взгляд на его пальцы, сталью стянувшие моё запястье. Полагаю, в зале найдётся немало особ, готовых разделить с вами этот танец. Красноречиво замолкаю, но Арман, словно не слыша отказа, притягивает меня к себе. И вторая его рука заключает в плен мою талию, на мгновение впечатывая меня в его торс. Каменею сводя брови. И мой бывший муж чуть ослабляет хватку. И мне удается выиграть пару сантиметров расстояния между нашими телами. Согласен, немало. Но мне по стечению обстоятельств нужна лишь одна из них. От его низкого и глубокого голоса мои щеки начинают пылать. И я отвожу глаза, слыша продолжение фразы. «Но она сейчас танцует с твоим женихом». Так что мне ничего не остаётся, кроме как довольствоваться малым. Смысл доходит, и я вскидываю полной ярости взгляд на бывшего мужа, видя в глазах напротив искорки издёвки. Оглядываю танцующие пары и с раздражением замечаю спутницу Армана в объятиях Ольховского. Что он затеял? Не удержался, извини». Мелодия льётся по залу, обволакивая десятки пар атмосферой романтики. А я, как натянутая струна, стою, боясь делать лишнее движение и привлечь ненужное внимание. Хасанов, напротив, доволен и расслаблен, как сытый лев. И его хорошее настроение напрягает. Но я мысленно уговариваю себя потерпеть до конца танца и не выцарапывать ему глаза. Люди смотрят. «Зачем ты меня пригласил?» «Стараюсь, чтобы при разговоре эмоции не взяли верх. И мне удается даже улыбнуться, будто мы мило беседуем, а не мечтаем поубивать друг друга». «Мне нужны гарантии, что ты не перепрячешь сына и снова не попытаешься скрыться». Чтобы это произнести, он склонился к моему уху и обжег кожу горячим дыханием. Трепет внутри сводит с ума и кровь беснуется в венах. «С некоторых пор я тебе не доверяю». «Надо же, это у нас взаимно!» Саркастично шеплю, чуть отклонившись, чтобы видеть его лицо. «Я тоже не доверяю тебе». Дыхание перехватывает, когда взгляд Хасанова опускается к моим губам, и я машинально их облизываю, потому что пересохли. «Очень зря». Ведь ты можешь быть спокойна. Я никому не рассказал о нашем трахе на капоте. Даже Света не в курсе. Хотя я знаю, какая она любительница докопаться до сути. Застываю, как статуя. Руки сводят, настолько сильно сжимают ткань смокинга на широких плечах Хасанова. Сердце сбивается с пульса и теперь молотит, как отбойник. «Шантаж, значит». Решил использовать все методы, да? Какая же он сволочь! Просто напоминаю, чтобы тебе не взбрело в голову, что я шутил по поводу своих намерений, малышка. Мелодия подходит к концу. Люди начинают расходиться, но мы продолжаем стоять рядом и сверлим друг друга прямыми, немигающими взглядами. Адрес назови, утром буду «Я ненавижу тебя, Хасанов! Не трудись туда ехать, утром мы будем уже дома!» Смотрю на мелькнувший в глубине чёрной тьмы огонёк ярости, и ушей касается тихая, как рокот хищника, предупреждение. «Ангел!» Стискиваю зубы и цежу сквозь них адрес Татьяны Петровны. Хасанов недобро ухмыляется. «Я заберу вас оттуда. Будь готова к восьми!» Я сама в состоянии доехать. Ангел! Обрывает раздраженно, бросая взгляд за мою спину. А потом снова на меня. Ты опять начала. Не хочешь по-хорошему? Ведь могу и иначе. Давно не виделись, Хасанов. Игорь подходит так внезапно, что я вздрагиваю. Разжимаю пальцы и опускаю руки с широких плеч, вставая полубоком к карману. Какими судьбами? Атмосфера, и без того давящая, превращается в смертельную. Воздух потрескивает, тишина неестественно звенит, и гости начинают оборачиваться на нашу троицу. Арман небрежно склоняет голову на бок и, смерив Игоря долгим, несулящим ничего хорошего взглядом, отвечает с безупречной смесью убийственной вежливости и издевки. Перекидывался парой фраз со старой знакомой. Не смотрит на меня, не отводит взгляда от Игоря, который снова отбрасывает маску вежливости и презрительно кривится. «Очень сожалею, что моя невеста знакома с тобой. Уверена, она всеми силами мечтает об этом забыть». Его рука повелительно опускается на мою талию. И я рвано выдыхаю, медленно поднимая безразличный взгляд на Хасанова. Готова поклясться. Тот понимает, как точно его поддел Игорь. Но, вопреки ожиданиям, вместо удовлетворения в глубине души я ощущаю протест. Но стараюсь не выдать эмоций. Да, ангел. Игорь никогда не называл меня так. И сейчас делает это намеренно при Хасанове, чтобы его поддеть и девушку его пригласил на танец с той же целью, уверена. Арман ведет уголком губ в намеке на светскую улыбку и переводит на меня полной иронии и скрытого подтекста взгляд. Отвечает Игорю. Те, кто собираются жениться на Ангелине, оказываются либо брошенными у алтаря, либо мертвыми. Это угроза. Игорь подбирается и расправляет плечи. Арман совершенно неожиданно улыбается мне, но его лицо тут же принимает тоже неприветливое выражение, и он смотрит на моего спутника. Понимай, как хочешь, Ольховский, отрезает холодно, а потом разворачивается и шагает прочь под сотней цепких взглядов гостей, ставших свидетелями этой сцены.